Глава 7 Космос в гараже. Гаражный кооператив раскинулся маленьким городком, со своими улицами и переулками. Покружив пыльными дорогами, путники нашли цель в тупике, который как раз образовывался искомым 626 номером, замыкающим между собой два ряда строений. Нанреймов предложил оставить машину раньше, не заезжая в конец улицы, чтобы потом не мучаться с создаванием задом. Троица вышла из автомобиля, осматриваясь, будто туристы из автобуса. Практически все гаражи, включая нужные, были закрыты, за исключением номера 624. «Что-то чувствуете?» – поинтересовался психолог, когда они подошли к 626. «А то, может, нам на всякие поискать укрытие?» Макс не ответил, сам не мог понять, что он ищет. Потрогал ворота с облупившейся синей краской, п р и к р ы л глаза, никакого эффекта. «Ключа, я так понимаю, нет». Нанрымов тоже окинул взглядом ворота. Чернышенко тем временем обошёл все ближайшие боксы и задержался у открытого. «Чем-то помочь, ребята?» Вместе с голосом из полумрака появился и хозяин строения. Если бы художника попросили изобразить классический гараж и его обладателя, он бы нарисовал именно это место и ситуацию. Абсолютная чистота на окружающих метрах. К стене прислонилась лавка из старых шин и доски, накрытая любовно ухоженной вишней. К стволу проволокой прикручена перевернутая пластиковая бутыль с водой. Рядом п р и м о с т и л о с ь старое ведро для мусора. С внутренней стороны открытой двери ровными рядами висели системы хранения из обрезанных бутылок из-под бытовой химии. Нельзя сказать, что все владельцы гаражей выглядят одинаково, скорее наоборот. Но вот чувство уверенности в себе, хозяйского спокойствия, Выдавали местного с т о р о ж и л а «Да вот гараж, вроде как мой». Макс старался говорить просто, но мысли витали где-то в стороне. Он ждал события. Что-то должно случиться. Приехал посмотреть, что да как. Ключи, правда, забыл, забыл дома. «Купили?» — спокойно спросил мужчина, подходя к самодельному рукомойнику. «Нет, жене в наследство достался. Возьми много было с документами, но и бросать не хотелось». «Помню, помню», – дружелюбно улыбнулся сосед, отряхивая руки. «Приезжала сюда, смотрела, спрашивала у меня, как гараж». «Вы с ней говорили?» – встрепенулся Макс, но, видимо, больше в н у т р е н н е д а пообщались. Я сказал, что гаражик хороший, яма сухая, крыша тоже не течет, стены не треснули. Побелить, покрасить и чего еще надо? Хотите посмотреть? Да ключ же забыл». Мужчина молча вернулся в свой гараж, звякнул чем-то железным и возвратился. п о б л е с к и в а я металлом в руке. «Мне ещё сам владелец оставлял, на всякий. У него мой тоже, кстати, был. Хотите, отдам вам или замок поменяйте, если сомневаетесь?» Он посмотрел почему-то на психолога. «Да я что, спасибо и так. Ну пойдёмте, сосед». Замок открылся легко, впустив первыми свет и четыре длинные тени. «Ну вот оно, ваше владение», сказал сосед с видом продавца в автосалоне. «Стандартный интерьер». В ближнем углу стол с г и р л я н д о инструментов и баночек над ним. В дальнем – старый платяной шкаф. Вдоль стены – пара канистр. Пол устелен лентой от шахтного конвейера. Чернышенко сразу подбежал к шкафу, внимательно его осмотрев, чуть ли не обнюхав. «Располагайтесь, в общем». Добрый хранитель ключа покосился на Чернышенко и прохаживающегося психолога. «Если что, я буду у себя». «Спасибо», – с з п о з д а н и е м ответил Макс уже пустоте. И тут же забыл об этом человеке. Ему хотелось ощутить хоть что-то. Может, в левом углу начнет кружиться голова? А вдруг вот тот старый пылесос оживет? Или гаечные ключи забьют насмерть? Мысли роились в сознании так сильно, что причиняли физическую тяжесть. «Максим, позвольте вам помочь», — подошел Нанрымов с неведомо откуда взявшейся старой раскладушкой в руках. Он уверенно ее разложил, стряхнул пыль и сделал приглашающий жест. «Попробуем сконцентрировать ваши мысли, ибо сейчас вы выглядите растерянно». «Неудивительно, конечно». Макс послушно лёг на скрипучую конструкцию и уставился на потолок. В кадре его зрения появилось озабоченное лицо Чернышенко, который смотрел то на него, то на психолога, переживая за правильность действий обоих. «А теперь давайте я вам помогу». Голос Сергея Осиповича зазвучал по-кошачьи в к р а д ч и в о словно кот из сказки. «Закройте глаза». «Пускай ваш мозг не отвлекается на ерунду. Мы дадим ему свободу показать нам нечто особенное». Звуки голоса проникали все глубже и глубже, падая на дно сознания. Вот уже они звучали внутри головы Максима. Все остальное исчезло. Его глаза вдруг открылись. Все тоже серо-цементное окружение. Никого, кроме Максима и шкафа в углу. Это был старый служака, потертый, но крепкий, с потускневшими металлическими ручками. Макс присмотрелся. Из щели между стенкой и дверью, а также из замочной скважины струился свет. Могло показаться, что это игра освещения, но вряд ли это возможно с закрытыми воротами. Он не спеша двинулся в угол, ощущая себя мотыльком. У многих людей шкаф ассоциируется с неким порталом в другой мир. У детей он маленький, пахнущий средством от моли и ароматами висевших вещей. Как ни парадоксально, снаружи такой предмет мебели может показаться жутким, ждущим, когда маленький мальчик откроет дверь и попадет в лапы к о в а р н о м у чудовищу. Но стоит оказаться внутри совершенно не страшный мир, хоть в нем и темно. Этот мир очень уютный. В нем, забравшись между пальто и кофтами, чувствуешь свое личное пространство. Взрослые же люди в этом коробе видят еще больше. Для модницы – это кабинет психологической разгрузки, ну или нагрузки в ситуации нечего надеть. Для писателя-фантазера – реальный портал в другое измерение. «Вот только нарниями не хватало», – думал Макс. «Впрочем, она будет выглядеть хоть чем-то нормальным». Струящийся луч рвался наружу. Макс потянул за ручку и освободил томящийся внутри свет. Он не залил гараж нестерпимым сиянием, нет. Он лишь немного высунулся из-за двери, приглашая человека зайти. Манил, как манит вечернее солнце, под которое хочется подставить лицо. Максим не чувствовал страха. Во сне он вообще ничего не чувствовал. Не мог сказать, холодно или жарко, устал он или полон сил. Не задумываясь, он шагнул в светящееся нутро шкафа. Проходя по абсолютно белому пространству, Макс ловил себя на мысли не о небесах, а о Матрице. Дитя нового века, что тут поделаешь. В цифрового бога верится охотнее, ведь он ближе. Яркая пустота закончилась, будто кто-то выключил тумблер. Вокруг была степь. Знакомая. Вечно движущаяся. в о н а м и перекатывался ковыль, разными цветами пестрела небольшая ложбина впереди. Как астронавт на новой планете, Макс огляделся. Здесь ему было хорошо и спокойно, но где-то на задворках сознания скреблось какое-то тревожное чувство. Такое обычно бывает, когда с и д и ш ь с я вспомнить, выключил ли утюг или не забыл ли закрыть машину. «Юля». Он увидел её идущей через поляну. При этом она будто бы с кем-то разговаривала. «Юль, подожди!» Максим резво погнался за супругой, ускоряя шаг. Женщина никак не отреагировала на крик. Он побежал, ускоряясь, хрустя степными колючками под подошвами. Вот уже такие знакомые очертания тела были совсем близко, но Макс не остановился, обогнав Юлю и перегородив ей путь. Его рот начал невольно растягиваться в улыбке, представляя, как она притормозит, удивится, улыбнется в ответ. Но Юля такой же безмятежной походкой прошла сквозь своего мужа. Он ничего п р о этом не почувствовал. Никаких призрачных холодков и прочих книжных ощущений. В этом мире не было власти тела над душой. Может, поэтому во сне нам никогда не умереть, а лишь только проснуться? Макс недоуменно посмотрел на свой живот с немым вопросом. «Неужели я снова забыл закрыть собственное туловище на замок?» Нахмурившись, обернулся за прошедшей супругой, все так же в прогулочном ритме, уходящей вглубь степи. Ее взгляд время от времени скользил куда-то вбок, обращался к кому-то. Неужели здесь есть кто-то еще? Кто-то невидимый? Эти мысли почему-то взволновали Макса. Никакой ревности, гораздо больше любопытства. Он зашагал следом за ней, просто наблюдая. п р и г л я д е в ш и с ь обнаружил еще одну деталь. Губы Юли шевелились. То растягивались в широкую улыбку, то сжимали сдержанную или же произносили слова. Макс напряг слуг, не сразу поняв, Звуков от его супруги не исходит. «Что же ты хочешь мне сказать?» – отчаянно думал Макс. «И почему я ничего не слышу?» В степи поднялся ветер, рождаясь далеким гулом и долетая уже лихим свистом. Он решил идти до конца. «Вот просто шагать и шагать. Это будет длиться в е ч н о м Хорошо», – нагуляются с Юлей. Макс поравнялся с супругой, и вновь образовалась пара. Не так уж плохо просто идти вместе и молчать. И не знать куда – тоже плюс. Экзистенциальную невесомость иначе не ощутить. Только добавишь что-то земное, вроде цели похода или анализа окружения, и всё. Тебя к этой же земле и притянет. Макс постоянно косился на Юлю. Он с удовольствием начал копаться в памяти, вспоминая различные их прогулки. Поездки. Солнечными днями и горящими вывесками магазинов ночами. Окраинные неосвещаемые дороги. Внезапно Юля остановилась и повернулась к нему. Губы снова зашевелились, но Макс не мог разобрать слова. Он подошёл вплотную, п р и д в и н у в своё лицо к её, заглянул в красивые, самые красивые на свете глаза и сосредоточился. я б о и с пророкотало вдруг небо. Макс не придал этому особого значения. «Находясь внутри сна, не удивляешься ничему. Я слушаю тебя», — спокойно обратился он к Юле. «Скажи». «Я всё услышу!» у б о р и с Тихонько, как от магнитофона с прикрученной громкостью, донеслось из её рта. «Ты сможешь! Я точно знаю, что сможешь!» «Просыпайтесь!» Уже куда более чётко приказал Гром. Потоки воздуха закружили прямо вокруг Макса, поймав его в ловушку. Он оборачивался внутри этого начинающегося торнадо, напоминая ребёнка, впервые зашедшего в музей. Окружающее пространство завибрировало, и тело мужчины оторвалось от земли. Ветер уносил его вверх аккуратно и плавно. Степь отдалялась все дальше и дальше. Юля уменьшалась до размера цветка в поле. Вот уже весь горизонт свернулся в шарик планеты, окруженный чернотой, обсыпанный блестками звезд. Макс мог поклясться, что видел с орбиты точку, бывшую его любимой супругой, его второй половинкой. Когда и эта голубая сфера растворилась в космосе, то и сам космос мгновения ока свернулся в чёрную точку и исчез. Остался только гараж. Ну, наконец-то, проснулись. Взгляд Нанрымова беспокойно метался по стенам. Здесь снова что-то начинается. Без вас наверняка не обошлось. Не успел Макс возмутиться н е с п р а в е д л и в о с т ь ю упрёка и напомнить специалисту, кто инициировал вызов этих сил. Как раздался жуткий звук удара. Металлический скрежет и отзвон походил с собой на ударившуюся в препятствие машину и заставил сидящего на раскладушке Макса замереть. «Ну что там, можно идти?» Психолог уже был возле ворот, где весь напряженный, как пес, чующий опасность, стоял Чернышенко. Нанрымов осторожно попробовал приоткрыть одну половину, но она повернулась лишь на несколько сантиметров. «Привалило», — сообщил он, не обращаясь ни к кому конкретно. «Давайте-ка навалимся». «Может, сумеем сдвинуть?» Только он произнес эти слова, как на крышу обрушился очередной невидимый кулак. Посыпался всякий мусор, скопившийся между досками, и дерево устало затрещало, возмущаясь таким обращением. Макс полностью очнулся и бросился помогать своим товарищам с воротами. До новой атаки снаружи пространство наполнилось мужским сопением, скрипом подошв и зубов. То ли неизвестная сила плохо постаралась, то ли троих мужчин просто так не остановить. Но им удалось освободить себе выход. Снаружи валялся старый остово джигулей, цвет которого было уже не разобрать. Макс почему-то первым делом посмотрел на гараж добродушного соседа. Металлические створки были плотно закрыты. Спрятался? Или ушел? Сколько вообще прошло времени? Поразмышлять снова не довелось. С треском провалилась крыша Максимова гаража. Что ее сломало, он не увидел. Все трое стояли и глазели по сторонам, словно карикатурные воины, вышедшие против целого войска. «Всё?» — наигранно весело спросил Нанрымов. Кто-то невидимый решил показать, что ещё нет. Все они ступнями почувствовали дрожь земли, стоя как на огромнейшем массажёре. Переглянулись. От обоих рядом гаражей стал расползаться звук вибрации, сыпучей штукатурки. Чернышенко, нахмурившись, подошёл к одним из ворот. очень внимательно их осмотрел и вдруг так же резко попятился, не поворачивая головы. Ближайшие к ним двери, кроваво-красные, шевелились. Они раскачивались из стороны в сторону, стараясь поскорее сбросить свои бетонные оковы. В это же время с грохотом вырвались на свободу ворота с противоположного ряда. Трое мужчин повернулись в их сторону. Словно обидевшись на потерю внимания, освободились и первые ожившие, которые красного цвета. з а в о р о ж е н н ы й действом, Макс психологом и не заметили бы опасности, но Чернышенко оказался на чеку. Он схватил своего друга Макса и дернул на себя. Тот же инстинктивно вцепился в Нанремова, и все втроем повалились на землю. Буквально тут же, освободившись, пара ворот, вырванных вместе с мощными рамами, прыгнули друг на друга, как делают бараны в горах. Звон от их столкновения заставил Макса сморщиться и схватиться за уши. Что-то со стуком приземлилось рядом. Навесной замок, душка которого была вырвана с корнем. Валяться также в пыли с оторванной важной частью тела никому не хотелось, и все трое припустили к машине. Все гаражи яростно дрожали, норовя спустить свои железки на людей. Прихлопнут ь троих дерзких существ, нарушивших тишину и спокойствие. Впервые Макс осознал, насколько удобно иметь машину, которая открывается и стартует кнопкой, Лишь бы в кармане был электронный ключ. м е л к н у л а мысль, что двигатель не заведется, что сейчас оживут провода электросети, ремни безопасности и змеями накинуться на пассажиров. Однако мотор послушно взревел и понес людей подальше от кооператива, где людям были не рады.